Шемяко едва не прослезился, и захотелось сказать еще более о том, как он все сие мыслит, о том, что он завтра провозгласит для всего московского люда с Красного Крыльца перед святыми соборами. — Я, братья мои, — уже было начал он, — такое завтра скажу, такое, что сей день... В летописях наверняка будет отмечен. — Я, братья! — Да ладно, Мить! Как-то излиха крепко дернул его за полу Кафтана Иван. — Ладно тебе, разлагольствовать. Все говоришь да говоришь. Выпей лучше да закуси как следует. Весь день голодный ходишь. Обернувшись к двоюроднику, Шемяка зорко взглянул на него... Нет ли какого подвоха в его словах? Но, увидав расплывшееся в улыбке лицо, успокоился. — Давай, Ваня, давай, — потянул и к нему свой кубок. — Давай выпьем, братец ты мой разлюбезный. С тобою я завсегда готов и выпить, и почеломкаться. Подняв кубок, Димитрий опорожнил его наполовину и, поставив на стол, обернулся к Ивану. И все ж таки, Ваня, не могу я молчать, — проговорил, улыбаясь невольно. Так не терпится мне продолжить столь славно начатое дело, что не ведаю, как и дождусь утра. — Так и не молчи. Говори, коль не терпится. Но мне говори, а не энтим. Иван пренебрежительно кивнул на сидящих за столами. Все равно они ничего не поймут. Зачем метать бисер перед... Сам знаешь кем. — Как не поймут, Ваня? — Изумился Шемяк. — Как не поймут? Ежели они не поймут, то в таком случае завтра простые москалии вовсе ничего не уразумеют в моих речах. А я хочу проверить. Понимаешь? Проверить. — Очень может статься, что и я не пойму, — отвечал спокойно Иван. — Ты так что-то, Дмитрий, сперва на мне проверь, а уж затем к иншам обращайся. — Ну, я слушаю тебя. — Говори, представь, что ты на красном крыльце пред народом стоишь. — А что? «И скажу!» — тряхнул головой Шемяка, дабы привесть в порядок, помутневший от меду рассудок. «Вот выпью еще чуток и скажу». «Сейчас! Сейчас!» Дмитрий прикрыл глаза и попытался представить стоящих перед собой москалей. «Вот он, великий князь московский», Стоит пред ними, малыми семи, Аки поводырь перед паствою. Вот слышит он разноголосый гул речей, Вот видит неприязненные взгляды И мыслит с надеждою про себя. «Погодите, погодите, малость, Дайте мне слово молвить». Дайте открыться пред вами. А когда же откроюсь, когда выскажу вам сокровенные свои мысли? Вот тогда и судите, вот тогда и рядите, нужен я вам или нет. Надеюсь, однако, что нужен. Потом еще какие-то слова, не такие ясные и разборчивые, слышали с Димитрию, представлялось, очам его воздетая вверх длань, проникновенная, благовестимая тишь, округ была залогом его победы над ними, предвестником его будущей славы вовеки вечные. — Мить, ты что, спишь, что ли? Раздался вдруг, как будто с небес, насмешливый голос Ивана. — Во! Ни слова не сказавши уснул. — Пособите, братцы, великого каназа до да покоя отвесть. Одному мне не справиться. Потом Дмитрий ощутил, как чьи-то сильные руки подхватили его подмышки и понесли куда-то, прочь с красного крыльца, прочь от святых соборов, прочь от примолкнувшего Люда. — Погодите, други! Сам, не ведая, к кому, то ли к расторопным слугам, то ли к москалям обращался он, — оставьте меня. Я еще не все сказал. Я еще до самого главного не добрался. — Завтра, братец, скажешь, — говорил Иван. — А теперь чай, спи. «Спи, шалопутная твоя душа!» Наконец-то угомонился, глянул недовольно чуть ли не со злобой Иван Андреевич, на уснувшего шемяку. Наконец-то утих, слава тебе Боже! Вот так трава! Всем травам трава! Что с человеком-то сделалось? Дитя совсем, чистое дитя. О свободе заговорил о новгородских порядках, о вече. Хорошо, что хоть, кажись, никто сей глупости не слыхал, а то пошел бы в народе слух, что великий князь умом тронулся. Тогда б уж точно настал конец нашей власти. А так пока еще есть возможность беду поправить, и иной травки ему дать. Может, и войдет князь в ум разума может, и выздоровеет. Клин клином, как говорится. Только вот что-то все нету Никитушки. Уж вон и первые петухи кричат, а его все нету. Видно, замиловался со своей ладушкой. И обо времени позабыл. Надо послать кого-либо за ним. Брательника Ивонного Петьку и послать он пока еще кажись не в стельку пьян непредвиденное обстоятельство никита проснись проснись слышал добрынский словно откуда-то издалека чувствуя как чьи-то хладные руки рьяно тормошат его дачнись же ты наконец бугай а то сейчас ей богу водой я качу Никита попробовал шевельнуться и открыть веки, однако они показались тяжкими, словно камни. Тут хладная вода и вправду обожгла его лик, и от всего спасительного ожога он наконец-то опомнился. С удивлением увидел он себя в Малушкиной горнице, лежащим почти нагишом на Малушкиной постели, Однако за место по стоял перед ним почему-то брательник его, Петро, со свечою и черпаком в руке. — Ты зачем тут? — тряхнул головой Никита. — А малушка где? — За тобою пришел, по слову Ивана Андреевича, — ответствовал, оглядываясь по сторонам брат. — А вот где малушка твоя? — Это у тебя надо спросить. «Как где?» И вовсе очнулся от сих неожиданных слов Никита. «Ты разве ее не видел?» «Не видел», — заметно встревожился брат. «Когда я вошел, ты был уже один. А ты что же, не помнишь разве, как она от тебя ушла?» «Не помню, братец, совсем не помню», — с трудом соображал Никита, Что же могло произойти? Помню, как лег я с ней. А далее... Ничегошеньки не припоминаю. Словно сознание потерял. Такой сон на меня навалился. То ли с меду, то ли с устатку, то ли еще с чего. и Я и сейчас еще будто вареный. Сил совсем нет. Язык еле ворочается. — Сам не могу понять, что со мной? Уж не опоила ли она тебя чем, чтобы удрать, ведунья твоя? — спросил еще более тревожность пётр Да вроде бы нет, — поселился вспомнить Добрынский.